Ло во вторая. План работы пионерского отряда. Из дневника Гриши Челнакова. 14 сентября. Вчера был сбор. Выбрали новые активы и составили план работы отряда. Анка Зенкова, наш председатель совета отряда, сделала очень короткий, но интересный отчётный доклад. Все сидели и внимательно слушали, будто речь шла совсем не о наших делах. Чудно даже. Работу Совета Отряда признали только удовлетворительной, потому что не все звенья активно работали. Председателем собрания выбрали нашего старосту Гараньку Шумского. Выборы прошли быстро и организованно. Анну Кузенкову опять избрали председателем Совета Отряда единогласно. Она у нас бессменный председатель с третьего класса. И правильно. Умная она девчонка, организатор хороший и авторитетом у ребят пользуется. В члены совета отряда выбрали меня и Илью Кирских. Меня потому что я хорошо пишу протоколы собраний, а Илюшка здорово рисует для стенгазет. Зато с избранным вожатого первого звена вышла заминка. Был выдвинут опять сколько нищепаренко, но первое звено дружно выступило против. Мальта, потому что сколько плохо себя вёл на уроках, он требовал от членов своего звена, чтобы они ему подсказывали и давали списывать домашние задания. А кто отказывался, он подкарауливал на улице и лупил. Вожатом первого звена стала Каля Губина. Хотя про неё Алек Марголин сказал, что она несерьёзная, но члены первого звена отвергли это заявление как основанное на личных мотивах але часто передразнивая Талика, как он готовит домашние уроки и решает кроссворды. Алих встал и сказал, что это действительно ложное обвинение из семи букв. Первая буква каша стала Т. И тут же сам расшифровал клевета. Пожатом второго звена снова единогласно выбрали Сеньку Расчёпкина. Думаю, что тут главную роль сыграла его знаменитая книжечка Звеньево. Да и вообще он неплохой парень. После выборов стали составлять план работы отряда на первое полугодие. Новый совет отряда разместился за столом президиума. Председатель Извиневы надели знаки достоинства пионерского актива, но собрание поручили вести и дали гаранте Шумскову. Галя Губина предложила, чтобы наш класс принял участие в школьном праздничном вечере, посвящённом Октябрьской революции. Потом я предложил поставить на сборе отряда доклад по борьбе с суевериями. Ведь у нас в классе есть суеверные люди, например, Кукушкина да и другие. Мань Кукушкин вскочил и красный от злости и закричал: "И всегда буду говорить, что число 13 несчастное, потому что это правда, правда, правда". Шумсков строг сказал: "Прошу не перебивать оратора". Но Манька не слушая кричала: "Сегодня маманька поехала на базар продавать картошку с приусадебного участка, а ярлык на место не купила. Думала, так обойдётся, а её оштрафовали на 25 рублей. Вот вам и 13-е число". В классе поднялся такой шум, что даже стёкла в окнах звенели. Когда все устали кричать и хохотать, Шумсков сказал: "Продолжай, Челнок, то есть, товарищ Челноков, своё выступление". Я говорил, что есть у нас ещё такие, которые отказываются от задуманного дела, если им дорогу перейдёт женщина с пустыми вёдрами или перебежит чёрная кошка. Некоторые девочки и даже мальчики потупились. Мои слова метко попали в цель. Да чего там? Я не хотел назвать Ваську таратуту. А он говорил мне, что когда собрался ехать на столичную Спартакиаду, ему перебежал дорогу чёрный кот деда Филимона. Васька покраснел и незаметно показал мне кулак. Молчи, мол. Ещё многие девочки верят, что на экзамены надо надевать счастливые платья или тапочки. Тут меня перебил Леонид Черухин и сказал: что у меня достаточно материала для доклада, и внес предложение включить в план доклад о суевериях и поручить его мне. Все захлопали. Я молчал, потому что неудобно было отказываться, раз сам заговорил об этом. Васька-то тут, конечно, взялся организовать кружок легкой атлетики. Все мальчики это поддержали. Анка Зинкова предложила собирать всем отрядам материалы для большого альбома Волгоданский канал. И когда альбом будет закончен, сдать его в школьный музей. Оформлять альбом взялись Илья Терских и наш фотограф Никита Пересунько. Гале, нехорошая, тихая, всегда молчавшая на сборах девочка, вдруг внесла предложение создать внеклассный кружок английского языка. Слушая все эти предложения, Анка наконец заявила: "А я в нашу предложение прекратить внесение предложений Все засмеялись, но её предложение приняли. Проект плана был утверждён единогласно при двух воздержавшихся: Ничепорента и Кукушкиной. Олег Марголин торжественно заявил: "Вот этот планчик, слово из семи букв, первая буква К, шестая Т. Красота!" Наши старшие уважаемые Капиталина Павловна одобрила. План, и сказала, если мы его выполним, нам будет честь и хвала, и предложила его вывесить в пионерской комнате. Эх, жалко уехала не на Щук, вздохнул Никита Пересунько. Она бы план перепечатала на машинке. Анка Зенкова сказала, что даст его переписать Кукушкиной. У неё почерк самый красивый в классе, и получится лучше, чем на машинке. Банка прямо дипломат. Манька Кукушкин только что воздержалась при голосовании плана, потому что обиделась за пункт о суевериях. А как её похвалили, она согласилась переписать план и даже в трёх экземплярах. Да, у нашего председателя совета отряда надо поучиться, как работать и вовлекать ребят в общественную работу. Не даром её опять выбрали председатель 15 сентября. Сделал классу сообщение о поездке на Большой Шагающий. Ребят слушали с интересом.